«Нате!» «Через час отсюда в чистый переулок Вытечет по человеку ваш обрюсший жир, А я вам открыл столько стихов шкатулок И я, бесценных слов, мот и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, Где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо, Вы смотрите устрицы из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца, взгромоздитесь грязные в колошах и без колош! Толпа звереет, будет тереться, нащетинет ножки стоглавой вошь. А если сегодня мне грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захочу! И радостно плюну плюну в лицо вам Я бесценных слов Транжир и Мод. 1913 год